Мальчишка запнулся, вспомнил, наверное, что гражданину надлежит быть сдержанным, и замолчал. Челнок был готов к отправке. Экран, похожий на ледяную стенку, транслировал картинку с орбиты. Зеленовато-бирюзовый диск Ра, наполовину затененный ночью. Нежная шкурка атмосферы. Крокодил прикрыл глаза. Информации на сегодня было предостаточно. Пожалуй, с лихвой. Сдержанности Тим Релка хватило минуты на полторы. Так вот. «Тебе присуждают индекс ответственности, а дальше от твоих действий зависит, растет индекс или падает. Все социальные и хозяйственные вопросы?» «Объясни мне», – прервал его крокодил, – «почему Аира для своей оперативной группы выбрал нас? Что у него нет? Кого-то опытнее, тебя или компетентнее меня?» Тим раук запнулся, его зеленоватые щеки порозовели. «Насчет меня ты сам слышал, ему нужен кто-то, как я». «Полукровка, чувствительный, уж не знаю зачем. Таких, как ты, мало. «Немного», — лаконично отозвался Тим Раук. «И они не проходят пробу, чтобы ты знал». «Ясно», — отозвался крокодил. «А что ценного во мне?» Мальчишка пожал плечами. Они стартовали, почти незаметно, только дрогнули кресло. Экран потемнел на минуту и снова прояснился, и на нем появились далекие звезды.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 Будто зрители с галерки, торопливо раскрывая лепестки. Фосфорицирующие насекомые, только этого и ждавшие, взвились в воздух, и зеленоватое свечение переместилось со стену в воздух. «А если я не хочу заниматься экономикой? Я не экономист. И плевать хотел на социологию, и я не социолог. Крокодил сам не понимал, почему так злиться.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 Немолодая женщина в ярко-красном свободном кабинетзоне в широкой шляпе, закрывающей лицо, смотрела на него с несколько принужденной улыбкой. Шана — сотрудник службы миграции, Тим Ралк стоял рядом в замешательстве. «Есть! Андрей Строганов!» — хмуро отозвался крокодил, меньше всего рассчитывающий на эту встречу. Женщина, не обращая внимания на заискивающий взгляд внука, подошла и протянула узкую ладонь. «Мы знакомы». «Не очень», — с засадой сказал крокодил. «Я Шана». Она заглянула ему в глаза, будто пытаясь прочитать мысли. «Простите, если вызов на судебное разбирательство вас утомил».